Издательство Эксмо. Айви Смоук. Соблазн. Часть 1 Глава 1 Вторник. Я достала из рюкзака телефон и проверила сообщение. Ничего нового. Бросив его назад, я уставилась на стаканчик с кофе. Он не говорил, что скучает по мне. Но я пришла в кампус пораньше, чтобы сделать ему сюрприз. Он не ответил на оба моих звонка. Мне не следовало звонить во второй раз, и теперь я сидела в его любимой кофейне, надеясь случайно столкнуться с ним. К счастью, моя соседка Милиса приехала вчера, так что мне не пришлось скучать в одиночестве в нашей комнате в общежитии. Несмотря на дождь, мы с ней прошли по Мейн-стрит, чтобы купить учебники, а остаток дня провели, обмениваясь впечатлениями от летних каникул. По большей части мы жаловались на нашу низкооплачиваемую работу в местных магазинах. Это была её идея, чтобы я отправилась пораньше в кофейню в надежде встретить его. Она даже помогла мне с прической и макияжем утром. Но в кофейне его не было. И я начала ощущать, что моя охота провалилась. Зазвонил телефон, я поспешно достала его. Проведя пальцем по экрану, я стала просматривать сообщения. Но это был лишь мой будильник, напоминавший мне, что скоро начнётся первая пара. Мне нужно было успеть пересечь весь кампус, поспешно застегнув молнию на рюкзаке, я забросила его на плечо. Кофейня этим утром была набита битком, студенты отвыкли вставать так рано. Кофеин был им необходим. Одной рукой я взяла зонтик, а второй стаканчик с кофе и начала пробираться сквозь толпу к выходу. Пол рядом с дверью был скользким, потому что на улице шёл дождь, и посетители оставляли мокрые следы. Несмотря на протесты Мелисы, я надела резиновые сапоги и только успела порадоваться этому, как слегка поскользнулась на линолеуме. Когда я восстановила равновесие, кто-то ворвался в кофейню. Дверь распахнулась и ударила меня по той руке, в которой был стаканчик с кофе. кофе брызнул мне на майку, и стаканчик упал на пол. Я снова поскользнулась, но внезапно две сильные руки подхватили меня, помогая удержаться на ногах. «Прошу прощения, вы в порядке?» прозвучал глубокий голос. «Всё нормально», — сказала я, не отрывая глаз от пола. «Он не был горячим». Я не стала уточнять, что кофе был холодным, потому что я просидела в кофейне целых полчаса, как незадачливый охотник в засаде. Его руки медленно отпустили мою талию. «Боюсь, я испортил вашу блузку». Я посмотрела на коричневые пятна на моей голубой маечке. «Ох, чёрт, у меня первая пара в восемь часов. Нет времени переодеться». Я пожалела, что не надела дождевика вместо того, чтобы брать с собой зонт. «Постойте», — сказал он. Он поставил на пол рюкзак и начал снимать свой серый свитер. Белая рубашка под свитером немного задралась, и я увидела мощные мышцы его пресса. Я подняла глаза и посмотрела на его лицо. Он выглядел так, словно только что сошёл с обложки журнала. Он был старше меня, возможно, аспирант. У него были темно-каштановые волосы, мокрые от дождя. Они выглядели немного взъерушенными, словно он только что правил по ним рукой. И у него были высокие скулы и ямочки на щеках. Его глаза были такого же цвета, что и волосы, и он пристально смотрел на меня. Мой пульс ускорился. Он протянул мне свой свитер. «Я не могу взять его». Я смущенно рассмеялась. «Со мной всё в порядке». Я посторонилась, чтобы пропустить его, чувствуя, как румянец заливает щёки. «Я настаиваю». Он слегка улыбнулся. «Первый учебный день», — он пожал плечами. «Вы захотите произвести хорошее первое впечатление?» Я взяла свитер у него из рук. «Спасибо», — тихо сказала я. Я надела свитер через голову, он был огромным, но очень уютным, и от него пахло одеколоном, у меня даже слегка закружилась голова. Я осознала, что пялюсь на его владельца. «Простите, мне нужно идти, иначе я опоздаю». Он был так красив, что я вела себя ещё более неуклюже, чем обычно. Он приоткрыл рот, словно собирался что-то сказать, но потом снова закрыл его. Я благодарно улыбнулась и вышла из кофейни. Шагая в аудитории я понимала, что выгляжу нелепо. Огромный свитер, лосины и ярко-красные резиновые сапоги. Я похожа на ребёнка, но я была ему благодарна. Кофейные пятна были бы хуже, чем свитер, не по размеру. Мелисси понравится вся эта история».